И тогда, воспользовавшись отсутствием митрополита, семён в 1347 году женился без его согласия. Все причастные к этой свадьбе, княжеские послы, ездившие за невестой в Тверь, придворные клирики, венчавшие Семена и Марию, наконец, сам он со своей молодой княгиней рисковали быть отлученными от церкви. Лишь ценой щедрой милостыни семён сумел получить признание своего брака константинопольским патриархом. Третий брак Семена поначалу был очень удачным. Супруги полюбили друг друга. В княжеской семье один за другим рождались сыновья — Даниил, Михаил, Иван, семён. В их именах как бы переплеталась история Москвы и Твери. Злые языки говорили. Недостает лишь Александра. Однако радость великого князя была преждевременной. Уже давно то в восточные, то в западные ворота Руси стучалась незваная гостья — чума. Она считалась одной из самых страшных казней божьих. Весной 1353 года моровая язва, так называли на Руси чуму, пришла в Москву. Обычные в таких случаях меры предосторожности, карантины на дорогах, сожжение домов умерших оказались бесполезными. Против моровой язвы не устояли и могучие, сложенные из вековых дубовых стволов кремлевские стены. Вскоре чума пришла в митрополичьи и княжеские хоромы. Никто не знал тогда, что заразу разносят не только больные люди, но и крысы, обитавшие в сточных канавах, на чердаках и в подвалах деревянных домов. 11 марта 1353 года умер митрополит Феогност. Вслед за ним умерли два сына великого князя Иван и Семен. Остальных его сыновей к этому времени, по-видимому, уже не было в живых. Безгранично было горе великого князя. Вместе с младенцами сыновьями он утратил то, ради чего жил, мечту о будущем московском царстве, на престоле которого будут сидеть его потомки. Перед Семеном открылась страшная правда. Гнев Божий не прекратился, а лишь ненадолго затих. И вот он вновь разгорелся, подул ветер, и выбросил птенцов из гнезда на холодную землю. Умевший мужественно переносить удары судьбы, семён на этот раз бессильно опустил руки. Никто не в силах противиться Всевышнему. Вместе с княгиней Марьей они подолгу молились перед древним образом Спаса который по преданию принадлежал самому Александру Невскому, прадеду Семёна. Утешая великого князя, придворные клирики напоминали ему о судьбе библейского праведника Иова. Испытуя твёрдость его веры, Бог отнял у него всё, но потом вернул сторицей. Однако многогрешного Семёна ждал иной жребий. Едва справив сороковины митрополита Феогноста, он почувствовал признаки той же болезни. В своем завещании князь Семен, позаботившись о будущем московского дела, не забыл и традиционных распоряжений, направленных на спасение души. Он велел отпустить всю челядь, простить ей долги, желая предстать перед Всевышним в ангельском чине, Князь принял схиму и получил монашеское имя Сазонта. 26 апреля 1353 года великий князь семён Иванович скончался. А 6 июня, через два дня после окончания сорокодневного траура по семёну умер его младший брат Андрей. Вероятно, причиной его кончины была все та же моровая язва. Вновь, как и после смерти Ивана Калиты, все видные русские князья устремились в Орду, где решалась судьба великого княженья Владимирского. Однако и на сей раз недругов в Москвы ожидало разочарование Хан Джанибек — не возражал против того, чтобы Иван Иванович, наследуя брату, занял не только московский, но и Владимирский стол. Получив ярлык, Иван взошел на Великое княженье Владимирское 25 марта 1354 года. У кормила московского корабля оказался человек, пригодный лишь для роли гребца Повсеместный разгул черной смерти, трагический конец великого князя Семена были для Сергия свидетельством силы Божьего гнева, по-прежнему тяготевшего не только над Москвой, но и над всей Северо-Восточной Русью. Вновь и вновь он убеждался, спасти страну могли только сильные перед Господом праведники.